Есть такая стадия любви, когда любишь духовно. И обращаешься с любимым человеком, как с древним тончайшим фарфором. Его так легко повредить, поэтому почти не касаешься. Кончиками пальцев легко-легко. Это соприкасаются не тела, а души. Самое нежное, что есть на свете. и боишься задеть даже ни словом, интонацией. Запятую обдумываешь долго. Не ранит ли она? И простое сообщение из двух строчек пишешь час, потому что оно коснется души, любимой души. И смотришь на человека. Любуешься им, как хрупким старинным фарфором, снежным восхищением. И каждый вдох человека тебе дорог. Каждое биение сердца. Только им и живешь. Только им и дышишь. Хотя вокруг вся та же обыденная жизнь. Но он есть. И все имеет смысл. Все озарено светом. И нет ни печали, ни страха, если есть такой человек. Где бы он ни был, главное — Он есть. Это особый вид любви, когда любят души. И редко в земной жизни из такой любви получается брак, отношения. Часто такой человек далеко, и все попытки быть вместе тщетны. Потому что вы уже вместе, в полном духовном слиянии, даже во сне. Ближе быть невозможно. Душа целует душу, но души так хрупки, так ранимы. Два белых голубя высоко в небе летят вместе, синхронно. А остальное — земная жизнь, в которой и не надо жить вместе, чтобы не ранить друг друга. Вы вместе можете летать, а ходить по земле — это другое, это с другими. Вот что такое духовная любовь. Она выпадает немногим, но это намек на вечную любовь, которая будет в ином мире, в небесах, где летят два белых голубя.